Гэля наклонилась вперед. «И в знак благодарности ты угрожаешь убить моего ребенка и пыталась убить меня, когда я пришла, чтобы попросить у тебя помощи?» Что-то нахмурилась. «Я не сделала ни одной попытки лишить тебя жизни». «Ты приказала Самуэлю напасть на меня и теперь имеешь наглость упрекать меня в том, что я подготовилась к самозащите?» «Этот твой маленький негодяй набросился на меня. Не будь у меня оружия, кто знает, чем бы это закончилось. И это твоя благодарность?» «Он сказал, что когда ты закончишь со мной говорить, он меня съест. И ты ждешь, будто я поверю в твои добрые намерения?» Шота перевела свой пристальный взгляд на рощу. «Самуэль!» — крикнула она. «Самуэль, быстро сюда!» Приземистое существо выскочило из-под деревьев. Самуэль подбежал к Шоте и сел у ее ног. «Хозяйка!» – промурлыкал он. «Самуэль! Что я говорила тебе насчет матери-исповедницы?» «Хозяйка сказала, чтобы Самуэль встретил ее!» Шота бросила взгляд на Кэлен. «Что еще?» «Чтобы Самуэль привел ее к вам!» «Самуэль!» Что-то повысила голос. «Хозяйка сказала, чтобы я не причинял ей вреда». «Ты напал на меня!» — выкрикнула Кэлен. «Ты повалил меня и прыгнул сверху. Ты хотел меня съесть». «Это правда, Самуэль?» «Самуэль не вредил красивой госпоже!» — проворчал Самуэль. «То, что она говорит, правда? Ты нападал на нее?» Самуэль зашипел на Кэлен. Шота стукнуло его пальцем по голове. Он сжался в комок возле ее ног. — Самуэль, что я тебе велела? — Самуэль должен привести мать-исповедницу. Самуэль не должен касаться матери-исповедницы. Самуэль не должен причинять зло матери-исповедницы. Самуэль не должен угрожать матери-исповедницы. Шота побарабанила пальцами по столу. И ты ослушался меня, Самуэль. Самуэль спрятал голову под ее платьем. Самуэль, отвечай на вопрос. То, что говорит мать-исповедница, правда? Да, хозяйка, проскулил Самуэль. Я очень разочарована в тебе, Самуэль. Самуэль просит прощения. Мы обсудим это позже. Оставь нас. Самуэль ускакал обратно в рощу. Шота повернулась и посмотрела Кэлен в глаза. «Я сказала ему, чтобы он до тебя не дотрагивался. Я понимаю, почему ты решила, что я хочу тебе зла. Я приношу извинения». Она налила Кэлен и еще чаю. «Ты убедилась? Я вовсе не собиралась тебя убивать». Кэлен сделала глоток из чашки. Сэмюэль, пустяки». Я знаю, что ты хочешь разлучить меня с Ричардом, но больше я тебя не боюсь. Ты уже не сможешь причинить зла ни мне, ни ему». Шот улыбнулась. «В самом деле?» «Советую не пытаться использовать свою магию». «Магию? Да я постоянно ее использую, даже когда дышу. Я говорю о том, чтобы обратить ее против меня. Если ты сделаешь такую попытку...» Тебе ее не пережить. Дитя, у меня нет ни малейшего желания причинять тебе зло, чтобы ты там не думала. Очень храбро уверять меня в этом теперь, когда ты поняла, что тебе это не удастся. В самом деле? А тебе не приходило в голову, что чай мог быть отравлен? Кэллин вздрогнула, и улыбка Шоты стала шире. Ты? Разумеется, нет. Я сказала, что не желаю тебе зла, но я могла бы спрятать гадюку у твоих ног. Гадюки не любят резких движений. Если Кэлен ненавидела что-то, так это змей, и Шота хорошо это знала. Успокойся, дитя. Нет никакой гадюки под твоим стулом. Шота взяла себе еще тост. Кэлен перевела дыхание. «Но ты хотела, чтобы я подумала, будто она там есть». Я хотела, чтобы ты поняла, доверие можно переоценить. Если это доставит тебе удовольствие, могу сказать, что всегда видела в тебе большую опасность. Но то, что ты нашла способ высвобождать другую сторону своей магии, для меня мало что значит. Есть много вещей, которые пугают меня куда больше. Твое желание родить ребенка, твоя высокомерная самоуверенность. Кэлен едва не подскочила от гнева. Но внезапно подумала о детях, умирающих в Эйдиндриле, пока она обменивается обвинениями с Шотой. В Шоте что-то было известно об этой чуме и о ветрах, которые охотятся на Ричарда. Что значит по сравнению с этим ее гордость? Кэлен вспомнила пророчество. Ни один клинок, выкованный из стали или созданный магией, не может поразить этого врага. Точно так же и схватка с Шотой ни к чему не приведет. Кэлен была вынуждена признаться себе, что пришла сюда только для того, чтобы мстить. Ее истинный долг – помочь людям, которые страдают и умирают там, в Эдендриле, а она поставила свои интересы выше жизни невинных людей. Шота. Я шла сюда, затаив сердце зло из-за Надины. Я хотела, чтобы ты оставила Ричарда и меня в покое. Ты говоришь, что хочешь помочь нам. Я тоже хочу помочь людям, которые страдают и умирают в эту минуту. Почему бы нам хотя бы на время не договориться верить словам друг друга? Шота изучала свою чайную чашку. Не надо впадать в крайности, дитя. Кэлен исследовала свой страх и свой гнев. и поняла, что не верила Шоте только из-за того, что та послала Надину. Но что, если это не было ошибкой Шоты? Что, если Надина действовала сама по себе, как Сэмюэль? Что, если Шота говорит правду и действительно не желает зла Ричарду? Если это так, то Кэлен зря набросилась на Шоту. Кэлен признала себе в том, что желала лишь отомстить и не хотела никого слушать. Она положила руки на стол. Шота, спокойно потягивая чай, смотрела, как синие нити вокруг пальцев Кэлен гаснут и исчезают. Кэлен не знала, будет ли она способна снова призвать Кондар, если придется сразиться с Шотой, но понимала, что это уже не имеет значения. Потерпеть неудачу в главном – слишком высокая цена за ее гордость. Думай о решении, а не о задаче. «Всегда говорил Ричард. Ей надо было сразу поверить Шоте». «Шота», — прошептала Кэллин. «Я всегда думала о тебе самое плохое. Страх — это всего лишь следствие. Как ты говорила, меня ослепила ревность. Жестокий надсмотрщик. Я прошу тебя простить мое упрямство и дерзость. Я знаю, что ты пыталась помогать людям прежде. Пожалуйста, помоги мне сейчас». Мне нужны ответы. От этого зависит жизнь многих людей. Пожалуйста, поговори со мной. Я попытаюсь слушать с открытым разумом, зная, что ты всего только посланец. что Шо Шота поставила чашку на стол. Мои поздравления, мать-исповедница. Ты заслужила право задать мне вопросы. Имей храбрость услышать ответы, и они помогут тебе. «Клянусь, я сделаю все, что в моих силах», — сказала Кэрин.